До Германика дошло еще одно серьезное обвинение против Пизона, а именно, что тот вошел в сговор с Вононом, свергнутым царем Армении, нашедшим убежище в Сирии, и обещал снова посадить его на трон. Вонон был баснословно богат, так как, спасаясь бегством в Сирию, он прихватил с собой почти все содержимое государственной казны, и Пизон надеялся извлечь из этой сделки выгоду. Германик сразу поехал в Армению, созвал совещание знатных людей страны и собственными руками, но ну, от имени Тиберия, возложил венец на голову человека, которого они избрали царем. Затем приказал Пизону отправиться в Армению во главе двух полков, чтобы засвидетельствовать почтение новому монарху от лица соседней страны. Если его удерживают более важные дела, он может послать сына. Пизон не выполнил. Ни того, ни другого. Посетив другие дальние провинции и союзные царства и уладив там все к своему удовлетворению, Германик прибыл в Сирию и встретил Пизона на зимних квартирах десятого полка. На этой встрече присутствовали в качестве свидетелей несколько полковых офицеров, так как Германик не желал, чтобы теперь ее передали их беседу в искаженном виде. Он начал так мягко, как только мог, вопросом, почему Пизон не выполняет приказы. Германик сказал, что если единственным объяснением этому служит та личная неприязнь и невоспитанность, которую Пизон проявил в своей речи в Афинах, в неблагодарных замечаниях и в ряде других случаев, ему, Германику, придется отправить императору официальное донесение. Затем... Выразил недовольство тем, каким разболтанным и грязным он нашел десятый полк. — Это в мирное время, в здоровом, прекрасно расположенном месте. — Да, неверная грязная публика, — ответил ухмыляясь Пизон. — Что бы подумали и в Армении, если бы я послал их туда в качестве представителей могущественного и великого Рима? Могущество величия Рима было любимой фразой моего брата. Германик, с трудом сдерживая гнев, сказал, что, судя по всему, разложение армии началось только после приезда Пизона в провинцию, о чем он напишет в письме к Тиберию. Пизон смиренно просил простить его, но тут же отпустил оскорбительные замечания о молокососах, чем высоким идеалам в этом жестоком мире часто приходится уступать место менее возвышенной, но более практичной политике. Сверкая глазами, Германик его прервал. Часто, Пизон, но не всегда. Завтра, например, мы будем сидеть с тобой на трибунале и увидим, может ли что-нибудь стать помехой высоким идеалам молодых и удастся ли жадному, жестокому, старому распутнику, который ничего не смыслит в своем деле, отказать жителям провинции в справедливости. Чем и закончилась встреча. Пизон сразу же написал тебе и Ливии о том, что произошло. Последнюю фразу германик он процитировал таким образом, что по Тибери подумал, будто слова «жадный, жестокий, старый распутник» относится лично к нему. Тибери ответил, что полностью доверяет Пизону. Если некое влиятельное лицо будет высказываться и поступать подобным нелояльным образом, любые меры, даже самые крайние, принятые его подчиненными, чтобы пресечь такое поведение, будут приветствоваться Сенатом и римским народом. А Германик тем временем сидел на трибунале и выслушивал жалобы жителей на несправедливые приговоры судов. Пизон сперва пытался помешать ему, затягивал, даже срывал слушание каждого дела, но увидев, что Германик сохраняет спокойствие и продолжает заседание без перерыва на отдых и еду, отказался от этого и перестал ходить на разбирательство, якобы по причине недомогания. Жена Пизона, Планцина, завидовала Агриппине, которая, будучи женой Германика, занимала более высокое место на всех торжественных церемониях. Планцина измышляла разные мелкие оскорбления, чтобы досадить Агриппине, в основном подстрекала нижестоящих лиц на грубые выходки и замечания, который всегда можно было объяснить случайностью или невежеством. Когда Агриппина отплатила ей публично ее осадив, планцина зашла еще дальше. Однажды утром в отсутствии Германии и эпизона, она появилась на плацу одновременно с кавалерией и заставила солдат проделать ряд шутовских упражнений перед окнами Агриппины. Она послала их в галоп по полю, дала команду атаковать пустые палатки, которые не изрубили в лапшу, велела трубачам играть все сигналы от отбоя до пожарной тревоги и устроила столкновение эскадронов. Под конец пустила конников по все сужающемуся кругу. А когда пространство внутри круга стало равняться лишь шагам, дала команду кругом, якобы для того, чтобы солдаты проделали тот же маневр в обратную сторону. Многие лошади упали, скинув Седоков. Ни разу за всю историю кавалерии во время маневров не было такого хаоса. Кое-кто зазорняков усилил его, принявшись колоть кинжалом соседних лошадей, чтобы те сбрасывали Седоков или бороться, сидя в седле. Нескольких человек лошади сильно помяли, нескольких падая просто подмяли под себя и переломали им ноги. Одного солдата подобрали мертвым. Агриппина послала молодого штаб-офицера попросить планцину, чтобы она перестала выставлять на посмешище себя и армию. Планцына ответила, продируя отважные слова Агриппины, на Рейнском мосту. — Пока мой муж не вернется, я командую кавалерии, я готовлю их к ожидаемому нападению парфян. Действительно, как раз в это время прибыли парфянские послы и, подняв брови с презрением, наблюдали за этим спектаклем. Вон он, прежде чем стать царем Армении, был царем парфян, но те быстро выгнали его из страны. Его преемник послал к Германику послов с предложением возобновить союз между Римом и парфянским царством, сказав, что в честь Германика он приедет к Ефрату река, который которой шла границ между Сирией и Парфией, чтобы лично приветствовать его. А пока что он просил, чтобы Вонона выслали из Сирии, откуда ему удобно вести изменническую переписку с некоторыми парфянскими аристократами. Германик отвечал, что он, как представитель своего отца, императора, будет очень рад встретиться с царем Парфян и возобновить их союз, и что он переселит Вонона в какую-нибудь другую провинцию. Вонона отправили в Киликию, и надежды Пизона разбогатеть исчезли. Планцы наярилась не меньше мужа, так как Вонон чуть ли не каждый день дарил ей по драгоценному камню. В начале следующего года до Германии дошла весть о сильном голоде в Египте. Последний урожай был плохим, но в амбарах хранилось достаточное зерна, сыпанного туда два года назад. Перекупщики поддерживали высокие цены — поставляя в продажу зерно в очень маленьких количествах. Германик сразу же отправился в Александрию и заставил перекупщиков продать по разумной цене все зерно, какое было нужно. Он обрадовался этой возможности посетить Египет, интересовавший его даже больше, чем Греция. Александрия в то время, как и сейчас, была культурным центром мира, точно так же, как и Рим был и есть его политический центр и германик выказал уважение к ее традициям, вступив в город в простой греческой одежде, босиком и без охраны. Из Александрии он поплыл по Нилу, осмотрел пирамиды, сфинкса, развалины египетских фиф, бывшей столицы Египта, и огромную статую Мемнона, грудь которого сделана полой, И который после восхода солнца начинает петь, потому что воздух внутри груди нагревается, поднимается потоком вверх и выходит через трубку горла. Германик добрался даже до развалин Элефантины. Во время своего путешествия он вел подробный дневник. В Мемфисе он посетил луг великого бога Аписа, воплощенного в виде быка с особыми отметинами, но Апис, только увидев его, повернул в другую сторону и вошел в злое стойло, что считалось дурным предзнаменованием. Агриппина повсюду сопровождала германика. Но Калигулу в наказание за постоянное непослушание оставили в Антиохии на печенье наставника. — Что бы теперь ни делал германик, — это вызывало подозрение Тиберии. Но поездка в Египет была его самой большой ошибкой. Сейчас объясню, почему. Август, поняв еще в самом начале царствования, что Египет является главной житницей Рима, и что «попади провинции в руки авантюриста, разумеется, с успехом обороняться даже при небольшой армии», издал правительственный указ, согласно которому ни один сенатор или всадник не могли посетить Египет без специального на то разрешения. Предполагалось, что это правило остается в сирии при Тиберии. Но германик, встревоженный слухами о голоде, не стал тратить времени и ожидать разрешения Тиберии. И Теперь тот был абсолютно уверен, что германик наконец-то нанесет ему удар, от которого так долго воздерживался. Конечно же, он отправился в Египет, чтобы переманить на свою сторону стоявшие там войска. Осмотр достопримечательностей на Ниле — просто предлог посетить пограничные части. Была большая ошибка и вообще посылать германика на восток. Тиберий публично заявил в Сенате свое недовольство, что подписание августа было так дерзко нарушено. Когда германик, весьма обиженный выговором Тиберия, вернулся в Сирию, он обнаружил, что все его приказы полкам и городам или просто не были выполнены, или были заменены противоположными им по смыслу приказами Пизон. Германик вновь издал приказы, где говорилось, что все приказы Пизона, отданы во время его, Германика, отсутствия, с настоящего момента отменены, и что впредь до особого распоряжения ни один подписанный Пизоном приказ не будет считаться в провинции действительным, ведь под ним не будет стоять также его, Германика, имя. Не успел брат выпустить эту декларацию, как заболел. У него расстроился желудок, начались поносы, рвота. Он подозревал, что в пищу ему подсыпают яд, и принимал все возможные меры предосторожности. Агриппина сама готовила ему еду, и никто из слуг не имел к ней доступа ни до, ни после приготовления. Но прошло немало времени, прежде чем германик настолько поправился, что смог встать с постели и сидеть в кресле. Голод невероятно изощрил его чувство обоняния, И он сказал, что в доме пахнет смертью. Никто никакого запаха не ощущал, и сперва Агрипина отмахнулась от его слов, считает болезненной фантазией. Но германик настаивал на своем. Он говорил, что запах делается с каждым днем все сильнее. Наконец, Агрипина заметила это. Казалось, каждая комната пропитана тленом. Агрипина курила благовониями, чтобы перебить смрад, но все было напрасно. Слуги перетрусили и шептались между собой, что это дело рук ведьм. Германик всегда был очень суеверен, как все члены нашей семьи, кроме меня. Я тоже суеверен, но не настолько. Мало того, что он верил в счастливые и несчастливые дни и предзнаменования. Германик опутал себя сетью примет, выдуманных им самим. В самый большой ужас его повергало число 25. И кукарика не петуха в полночь. Он считал очень дурным знаком то, что, вернув Орлов девятнадцатого и двадцать шестого полков, он был вынужден, по приказанию Тибее, уехать из Германии, не вернув Орла двадцать пятого полка. Он боялся черной магии, которой славились фессалийские ведьмы, и всегда спал с талисманом под подушкой, служащим против нее защиты, сделанной из зеленой яшмы фигуркой богини Гекаты. Лишь Геката обладала властью над ведьмами и призраками, держащий факел в одной руке и ключи от подземного мира в другой. Подозревая, что план сына насылает на него злые чары, ходили слухи, что на ведьма Германик, чтобы умилостивить Гекату, принес ей в жертву, согласно обычаю, девять черных щенят. На следующий день. Дрожащий от страха раб доложил Германику, что, когда он мыл в вестибюле пол, ему показалось, будто одна плитка лежит свободно. Он поднял ее и нашел внизу разлагающийся труп голова младенца с выкрашенным красной краской животом и привязанными колбурагами. Немедленно! — Во всех комнатах начались поиски, и то под плитками пола, то в нишах, выдолбленных в стенах и прикрытых занавесями, было сделано не менее дюжины столь же отвратительных и страшных находок, в том числе труб кошки с рудиментарными крыльями, растущими из спины, и голова негра, изо рта которого торчала детская рука. На всех этих ужасных останках была свинцовая табличка с именем Германика. В доме провели ритуальное очищение, и германик повеселел, хотя живот по-прежнему его беспокоил. Вскоре после этого дом стали посещать призраки. Среди подушек находили выпачканные в крови петушиные перья. На стенах появлялись иногда почти у самого пола, точно что писал карлик, иногда у потолка, словно написанные великаном, начертанные углем зловещие знаки, фигурка повешенного. Слово Рим вверх ногами, горностай и вновь и вновь повторяющиеся цифры двадцать пять, хотя никто, кроме огрипина не знала предубеждения Германика против этого числа. Затем появилось перевернутое имя брата. С каждым днем оно становилось короче на одну букву. Ланцина могла спрятать в доме во время его отсутствия магические заклинания но объяснить появление надписей и рисунков было нельзя. Слуги были вне подозрения, так как все эти потусторонние знаки возникали в тех комнатах, куда они не допускались. В одной комнате с таким крошечным оконцем, что в него никак не смог бы пролезть человек, стены были покрыты предвещающими беду символами от пола до потолка. Единственным утешением германику Было мужество, с каким держались Агриппина и Калигула. Агриппина прилагала все силы, чтобы пролить свет на происходящее, а Калигула, заявил, что он не боится ведьмы. Ведьмы ничего не могут сделать правнуку Божественного августа. Если он встретит хоть одну ведьму, он проткнет ее мечом. Но Германик снова слег в постель. Посреди ночи. После того дня, когда от его имени осталось только три буквы, Германик разбудил крик петуха. Как он ни был слаб, он соскочил с постели, схватил меч и кинулся в соседнюю комнату, где спали калигула и малютка лесбия. Он увидел там большого черного петуха с золотым ободком на шее, который кукарекал так, словно хотел поднять на ноги мертвецов. Германик попытался отрубить ему голову, но петух вылетел в окно. Германик упал, потеряв сознание. А Гриппини удалось кое-как уложить его снова в постель, но когда он пришел в себя, то сказал ей, что обречен. — Нет, пока с тобой твоя геката, — возразила она. Германик дотронулся под подушкой до талисмана и к нему вернулось мужество. Когда наступило утро, германик написал письмо Пизону в Староримском духе, где объявлял ему войну не на жизнь, а на смерть, и приказывал немедленно покинуть провинцию. Однако Пизон уже отплыл из Сирии и теперь находился в Хиосе, ожидая известия о смерти германика, после чего он намеревался тут же вернуться и управлять провинцией по своему усмотрению. Мой бедный брат слабел с каждым часом. На завтра, когда гриппину куда-то отлучилась, а Германик лежал в полузабытии, он вдруг почувствовал, ненадолго придя в себя какое-то движение под подушкой. Германик повернулся на бок и в ужасе стал нащупывать амулет. Он исчез, а в комнате никого не было. На следующий день Германик созвал своих друзей и сказал, что он умирает, а убийцы его Пизон и Планцина. Он поручил друзьям рассказать Тиберию и Кастру, как его погубили, и умолял отомстить за его жестокую смерть. И скажите гражданам Рима, добавил Германик, что я вверяю мою возлюбленную жену и шестерых детей их по печенью. Пусть они не верят пизону и Планцине, если станут говорить, будто получили приказ убить меня, и даже если поверят, пусть не прощают им их злодеяния. Германик умер 9 октября. В тот самый день, когда на стене напротив его кровати осталась одна единственная буква «Г», ровно на двадцать пятый день своей болезни. Его высохшее тело было выставлено на рыночной площади Антиохии, чтобы все могли видеть красную сыпь у него на животе и посиневшие ногти. Рабов германика подвергли пыткам, вольноотпущенников также подвергли допросу. Каждого, при том, что люди, ведущие до знаний, сменяли один другого в течение двадцати четырех часов. И под конец они были настолько сломлены телом и духом, что, зная они хоть что-нибудь, признались бы лишь положить конец мучениям. Как от рабов, так и от вольно, отпущенников узнали немного, А именно, что известную ведьму, некую Мартину, неоднократно видели вместе с Планциной, и обе они один раз побывали в доме Германика, да там никого не было кроме Каллигулы. и что как-то днем, перед самым возвращением Германика, в доме оставался один глухой старый привратник, так как все остальные слуги пошли смотреть бой гладиаторов, которые по приказанию эпизона устроили в местном амфитеатре. Однако черного петуха, знаки на стенах и пропажу талисмана нельзя было объяснить ничем, кроме вмешательства сверхъестественных сил. Командиры полков и все прочие римляне высокого ранга, находившиеся в провинции, собрались вместе, чтобы выбрать временного губернатора. Избрали командира шестого полка. Он немедленно арестовал Мартину и отправил под стражей в Рим. если над Пизоном назначат суд, она будет одним из главных свидетелей. Когда Пизон услышал, что германик умер, он не только не скрыл своей радости, но принес в храмах благодарственные жертвоприношения. сына недавно потерявшая сестру, скинула траур и надела свой самый яркий наряд. Пизон написал Тиберию, что был смещен с поста губернатора, куда ему назначил сам Тиберий, из-за храброго противодействия предательским замыслам Германика, направленным против государства. Сейчас он возвращается в Сирию, чтобы вновь взяться за дела. Пизон писал о роскошной жизни и наглости германика. Он действительно попытался вернуться в Сирию даже получил поддержку некоторых полков, но новый губернатор осадил крепость в Киликии, где укрылся Пизон, вынудил его сдаться и отправил в Рим отвечать на все обвинения, которые, несомненно, будут ему там предъявлены. Тем временем Агрепин отплыла в Италию с двумя детьми и урной с прахом мужа. В Риме известие о смерти германика вызвало такое горе, что казалось, будто каждая римская семья потеряла самого любимого из своих близких. Хотя по этому поводу не было указа Сената или приказа судей, целых три дня лавки были закрыты, суды безлюдны, не совершалось никаких сделок, все ходили в трауре, народ скорбел. Я слышал, как какой-то человек на улице сказал что у всех такое чувство, будто солнце закатилось и никогда больше не взойдет. Свое отчаяние я и писать не могу.